Глава четырнадцатая. Полтергейст в бордели. То, что это никакой не шумный дух, Вида понял очень быстро. Примо, неупокоенная душа истинному клирику заметна очень хорошо. Ощущается, правда, по-разному: темным пятном, неприятным запахом или звуком вроде царапания железа по стеклу. Причем ощущение это тем сильнее, чем ближе его источник. Иногда дух прячется в каком-то предмете, связанном с его смертью, и тогда найти его сложнее, потому что необходимо распознать сам предмет. Но присутствие в нем не ошибешься. А в заведении мадам Луизы признаков духа не было. Секунда. Шумные духи не воруют вещи, они вообще очень специфически соприкасаются с материальным миром. Что-то разбить или испортить это запросто. Битые зеркала, и посуда, протухшее мясо, испившее молоко, засохшие растения — вот приметы неупокоенной души. Но чтобы она воровала перчатки? Ну и наконец Терцюо. Мадам Луиза не выглядела действительно испуганной, как и встретившая ее видослужанка. В доме, где шумный дух обосновался по-настоящему. Люди боятся, они напряжены, не зная, в какой момент и откуда придет беда. Здесь же хозяйка дома и горничная выглядели расстроенными и встревоженными, но не более. Тень зловещего присутствия той стороны не легла на их душу и разум. Некоторое время Вита подозревал, что мадам Луиза вызвала его нарочно, подсунув явную фальшивку. Однако намеренное введение в заблуждение орденского клирика – это уже слишком далеко от обычного кокетства. За такое можно попасть под розги, причем публично. Вряд ли не глупая, осторожная хозяйка борделя станет так рисковать ради призрачной надежды на его внимание. Значит, скорее всего, здесь имеют место проделки обиженной на что-то прислуги или игры скучающих девиц. Перечень похищенных вещей прямо на это намекал: перчатки, муфта, шарфик. Наверняка работницы мадам Луизы сводят между собой счеты, а ужасные звуки и беспорядок на кухне служат для отвлечения внимания. Это, кстати, не так уж редко встречается. Мистер Фальк рассказывал, что самым изобретательным и трудноуловимым шумным духом в его практике. Был мальчишк-трубачист, запугавший несколько городских кварталов, жители которых пытались откупиться от нечести, оставляя для нее сладостей и монетки, а сорванцу только того и нужно было. Если шумного духа изображает кто-то из девиц или служанок, наложу на мадам Луизу штраф, пообещал себе Вида. Может, она обидется на меня в достаточной мере, чтобы прекратить все эти глупости. Однако для такого исхода следовало найти доказательства, например украденные вещи или тайный проход, по которому преступник пробирается в кухню по ночам. А обитательницы борделя, по словам хозяйки, при первых пропажах тщательно обшарили все здание, именно для того, чтобы исключить все подозрения между собой. Вряд ли у Вида получится произвести обыск быстрее и качественнее. Чем это может сделать дюжина женщин, знающих здесь каждый уголок? Он шел по притихшему борделю, старательно отслеживая каждый звук, малейшее ощущение вроде ветерка, подувшего в спину, странного запаха или отблеска на оконных стеклах. Однако все вокруг было совершенно обычным. Стекла прислуга мыла и натирала на совесть до полной прозрачности. полосатый турецкий ковер скрадывал шаги, а в воздухе стоял обычный для такого места запах пудры и прижженных щипцами для завивки волос, горячего лампового масла, вина и едва заметно потного тела. Как бы не старались горничные мадам Луизы, от последнего борделя не мог избавиться, словно это и был запах порока, пропитавшего дом от чердака до подвала. Остановившись посреди коридора, Вида огляделся. Следовало признать, так он ничего не найдет. Разве что собрать вместе девиц и прислугу, а потом чередуя угрозы с увещеваниями попытаться распознать виновницу. Он не раз видел, когда допрашивает свидетелей мейстер Фальк, и, пожалуй, мог бы изобразить нечто подобное. Но стоило подумать о неизбежных слезах... и попытках свалить вину друг на дружку, как видо, передергивала. Но не его это дело вести расследование. Насколько проще разобраться с открытым противником вроде оборотня или того же шумного духа. Хм, а если подумать об этом с другой стороны, где бы он сам спрятал украденные безделушки, которыми все равно не получится пользоваться? Ведь муфту или шерфик сразу опознают бывшие владельцы. Не в своей комнате это слишком опасно. Кухня? Ее наверняка обыскали до последней кастрюльки и коробочки. Чердак или подвал? От них еще нужно добыть ключи, как и от кладовых. По словарю гласит, что лист проще всего спрятать в лесу, а детали дамского туалета среди другой одежды. Он огляделся еще раз и уверенно направился к безымянной двери между лестницей и на первый этаж и номерованными комнатами девиц. Где-то здесь должна быть гардеробная, чтобы разончики могли быстро поправить беспорядок в одежде или прическе. Толкнул дверь, не заперта. Внутри ожидаемо обнаружилась просторная комната с высоким трумом и несколькими шкафами. Стол у окна, коробка с лентами и подвязками, три чепца на болванках и несколько пар туфелек в углу. Глядя на это все, Вида заколебался. Что, если его умопостроение ошибочное? Возможно, воровка давно выбросила улики. И тут над одним из шкафов он заметил небольшое отверстие в стене. Видимо, сюда выходило ответвление дымохода. В обычное время закрытая заслонкой, но сейчас она почему-то была открыта. А ведь дыра довольно высоко, и это ему с его приличным мужским ростом она хорошо видна. А обитательницы заведения гораздо ниже. Если не знаешь, что она там есть, то при обыске не разглядишь. Охотничий азарт и предвкушение мгновенно раскрытого дела толкнули его вперед. Но достать до отверстия стоя на полу Вида не мог, мешал и сам шкаф, и стоявшие на нем коробки. Сбоку от шкафа подобраться не получалось из-за трюма, туалетный столик которого выдавался далеко от зеркала, перекрывая подход. С другой стороны стоял комод. Ну что за дурацкая обстановка! Сначала Вида попробовал встать на стул, но ему снова не хватило места, на этот раз совсем немного. Дотянуться до отверстия он мог, но пошарить в нем никак не получалось. И тогда его взгляд упал на скамеечку, которая как раз помещалась на сиденье стула. Да, ненадежно, зато он обопрется на шкаф, главное трюму не задеть. Со скамеечкой все вышло просто замечательно. Одним локтем устроившись на шкафу среди коробок, вторую руку Вида сунул в отверстие и сразу нащупал что-то мягкое. Мик и он триумфально вытащил пыльный кусок темного меха, который мог оказаться только муфтой. Вторая попытка принесла ему искомый шарфик. Перчатки уже можно было не искать, но Вида привык доводить работу до конца и сунул руку в отверстие в третий раз. Пронзительный вой ударил его по ушам, и в тот же самый миг руку обожгла боль. Выдернув ее, Вида невольно отшатнулся. Скамейка под ногами предательски поехала вбок, и Вида локтем зацепил коробку, а второй рукой трюмо. Вниз полетело все. И он со скамейкой, и коробкой, и плохо закрепленное зеркало. Вида едва успел прикрыть лицо рукой от брызнувших осколков, и тут на него упало что-то сверху, что-то живое, отчаянно орущее, вцепившееся в руку через плотный рукав сутаны. Вида стряхнул неведомую тварь, та снова заорала, раздирая ему предплечье, но все распрыгнула. Черный комок заметался по комнате, взлетая на камоты, на стол, кидаясь вида под ноги и тут же отскакивая, подпрыгивая и забираясь на стену по обоим, чтобы сразу упасть и помчаться дальше. И при этом истошно, пронзительно, дико завывал. Растрепанный вида не мог даже разглядеть, что это было, но уж точно не шумный дух. То есть шума от твари было с лихвой, но никакой призрак не способен скакать по комнате, разбрасывая шляпные картонки и чепчики. А еще через несколько мгновений дверь открылась, и на пороге возник ведьмак, почему-то с курткой в руках. — Закройте дверь! — заорал вида, ловя взглядом перемещение твари. Ведьмак послушался так четко и быстро, словно служил у фун Гейзеля. Шагнув за порог, он ногой захлопнул дверь, метнулся на перерез видо, кинул куртку и тут же следом в прыжке накрыл ее собой. Но не телом, а руками, обняв пойманную тварь, и упав с курткой в руках, так ловко и умело, словно был не человеком, а хищным зверем. И тут же встал, крепко держа кожаный мешок, внутри которого билось и протяжно завывало. Не считая этих звуков, постепенно стихающих в комнате, было удивительно тихо. Во всяком случае, пока Есенинский, посмотрев на куртку, а потом встретившись взглядом с Вида, не заявил с выражением полного ошеломления на лице: "Это не кот, ну, то есть кот, конечно, но не тот, который вы". Начал Вида вроде бы тихо и спокойно, как приличествует клирику. но не выдержал и набрав полную грудь воздуха рявкнул Есинецкий вы что тут делаете я же велел вам сидеть в гостиной и не соваться вам прошлого раза мало вы обещали говорили что все поняли а если бы это был тот самый кот ну тогда одно из двух приспокойно заявил московит заворачивая притихшие содержимое куртки плотнее Или вы смогли бы с ним справиться, и тогда я был в безопасности, или нет. И тогда он все равно пришел бы за мной в гостиную. В любом случае наша встреча оказалась бы неизбежной. Вы вообще слышали хоть что-нибудь из моих слов? Яростно выдохнул Вида. Почему вы позволяете себе не исполнять мои прямые приказы? Вам было велено сидеть в гостиной. «Неужели это так сложно для понимания?» «Не кричите», — попросил московит, морщаясь, будто от голоса вида ему было больно. «Ну, то есть можете кричать, конечно, но какой в этом смысл?» «Я услышал, как что-то упало, потом завыло, потом ваш голос и молчание. Только новый вой, вот этого». Он легонько встряхнул куртку, которая заворчала и снова смолкла. «Что я должен был подумать?» Может, вас тут уже доедают, а я буду в гостиной сидеть? — А вы решили составить мне компанию, — ядовито поинтересовался вида, — чтобы у того, кто меня съел, был обед из пары блюд? — Геррисенецкий, я надеялся, что вы разумный человек. Если бы здесь была по-настоящему опасная тварь, чем вы могли мне помочь? — Да хотя бы отвлечь ее на себя, — пожал плечами мусковит. — Иногда и от этого бывает прок. — Ну вот что. Начал Вита. Ваша безответственность, неосторожность и непослушание, Герр Патермистер, прервал его Исенецкий. А вы сами на моем месте что бы делали? Пили кофе, пока с вашим спутником неизвестно, что творится. Слушайте, я очень ценю собственную безопасность. Вы себе даже не представляете, как я ее ценю. Но что мне было делать, если я хотел не только остаться целым и невредимым? но еще и как-то уважать себя при этом. Видя Осипсина, недоговорив очень длинную и злую фразу, которую уже в совершенстве придумал, посмотрел на Москавита внешне спокойного, только взъерошенного, словно тот не просто примчался сюда по лестнице, но продирался через кусты. На куртку в его руках, которую Есенинский скинул явно на бегу, вон рубашка выбилась из штанов, а воротник расстегнулся. Этот московит, аспирант, ведьмак, этот невозможный тип рванул к нему, вида, на помощь, безоружный, непонимающий и неподозревающий, даже с чем придется иметь дело, если здесь и правда демонический код. Вида прикрыл глаза и прочел про себя молитву о благостях Господних, милосердии и долготерпении. Ему очень нужно было успокоиться. Злость мешалась в нем с удивлением и чем-то подозрительно похожим на смущение. Да, формально он был совершенно прав, отчитывая Москвина. Абсолютно. Этого коня педального, какое прекрасное выражение, и как идеально ему подходит. Но если подумать с другой стороны, если Нецкий спросил, что Вида делал бы на его месте. А действительно что? Вот где-то рядом неведомая тварь напала на Курта фон Гейзеля, к примеру. Авида пьет кофе в обществе мадам Луизы, потому что ему велено сидеть и ничего не делать. Нет, это совсем другое дело. Он-то как раз на многое способен, даже без оружия. Он истинный клирик, рука и орудие Господа. Но а если бы не мог? Или получил бы четкий приказ не вмешиваться. Да как в таком случае можно не вмешаться? И да действительно, как потом не вмешавшись считать себя порядочным человеком? Вы были неправы, процедил Вида не открывая глаз. Но я могу понять, чем вы руководствовались принимая такое решение. Иногда, вздохнул, судя по голосу, Ведьмак. У задачи просто нет абсолютно верного ответа, Герпатормейстер. В таком случае единственное, что может решить человек, это в чем именно он предпочитает быть неправ, а это каждый выбирает для себя сам. Вида открыл глаза и посмотрел на Есенинского, который стоял посреди комнаты, прижимая к себе глухо ворчащий сверток. Пока Вида молился, пытаясь успокоиться и размышлял. В глубинных куртки что-то изменилось. Теперь оттуда торчала черная кошачья голова с огромными ушами и дико сверкающими зелеными глазами. Голова дергала обломанными усами, скалилась и смотрела на Вида с явным желанием разорвать его на кусочки и, возможно, съесть. А Есинецкий держал завернутую в куртку тварь одной рукой, а второй осторожно поглаживал ее между ушами. Бедный ребенок, вздохнул ведьмак, заметив, что Вида смотрит на них. Все эти вещички, вы их нашли, да? Это она гнездо делала, ну и игрушки таскала. Ребенок, выдохнул Вида, вот это. Тварь покосилась в его сторону и снова угрожающе заворчала. Герпотормейстер, это же котенок, укоризненно посмотрел на него ведьмак. Перехватил зверюгу поудобнее, вгляделся в нее и уверенно заключил: ей полгода примерно. Посмотрите ушки какие, на вырост, и лапы. Лапы тварь как раз вытащила из куртки, обе передние. Вида посмотрел и признал, что кошка это или кот, но действительно юного возраста и при этом редкого уродства. Уши облезлые и такие тонкие, что просвечивают, зато огромные, как у летучей мыши. Лапы длинные и худые, с растопыренными пальцами, из которых торчат кривые и совсем не по размеру крупные когти. И морда не круглая, как у приличных домашних котов, а треугольная, пугающая хищная, отвратительная животная. Кошка смотрела из-под лобья, и было заметно, что вида ей тоже не нравится. «Она ведь неодержима», — с беспокойством уточнил ведьмак. «Ну, то есть ничего такого опасного?» Об этом вам следовало думать до того, как ее хватать, мрачно сообщил Вида. Подошел ближе, старательно вгляделся в зеленые сверкающие огни и заключил: никаких следов демонического присутствия. Хотя назвать ее честный божий тварью у меня простить язык не поворачивается. Но теперь понятно, кто устраивал беспорядок на кухне и таскал удивить вещи. Опряталась она в старом дымоходе. Возможно, и в кухню попадала по нему же, и выла ночами. «В трубах отличная акустика!» — подхватил ведьмак. «Ну, что теперь с ней делать?» «Для начала успокоить мадам Луизу», — буркнул вида. Только сейчас он понял, что отделался не так уж легко. Исполосованная рука болела, и не только предплечье, но и кисть с запястьем были покрыты глубокими царапинами. «Вам руку надо обработать». Примерительным тоном заявил Есенинский: "Перекись водорода вряд ли найдется, но хотя бы чистой водой с мылом промойте хорошенько, а то у кошек на когтях какой только заразы нету". Благодарю за беспокойство, сам разберусь, что мне делать. Агрязнулся Вида, чувствуя свою неправоту, но не в силах успокоиться сразу. Раз уж вы столь героически поймали это ищчадие городских помоек, держите крепче. Мне придется забрать ее в капитол, чтобы исполнить свой долг. Это какой же? С подозрительно застывшим лицом поинтересовался ведьмак и сделал шаг назад в сторону приоткрытого окна, в которое кошка чудом не выскочила, пока метался по комнате. Что вы с ней делать собираетесь? Намек вида показалось, что Есенинский собирается выкинуть пойманную тварь туда, но зачем? Жетон надеть, отозвался он недоуменно. Все же еще кошка без жетона – это полное безобразие и нарушение общественных устоев. Еще мне бы следовало выписать штраф за содержание потенциально опасного животного без должного присмотра, но это будет несправедливо. Мадам явно не знала, что в ее заведении обитает вот это. А потом не отставал ведьмак. Что с ней потом будет? Откуда я знаю? – возмутился Вида. Мадам Луизе верну, раз у нее нашлась. «Идемте ради Господа!» «В капитуле придется рассказать», — мелькнула унылая мысль. «Скрывать такое глупо, все равно выйдет на свет». «Курт человек деликатный, рейтеры тоже себе лишнего не позволят. А вот Фильд наверняка пройдется насчет моих сегодняшних трофеев. Днем козу привезли, вечером кошку. Хотя такой конфуз, между прочим, с кем угодно может случиться». А если этот московит опять ляпнет про Гера Катармистера, я ему педального коня припомню, не постижусь. Господи, как же подурдаски получилось! Героически ловил шумного духа, а не смог поймать даже помойшную кошку. Стоило бы сказать Есенинскому спасибо, если уж на чистоту, но... Конечно, это не моя кошка, возмутилась мадам Луиза, взирая на ведьмака и его добычу. Я понятия не имела, что она живет где-то в доме. Гербертер мейстер, это животное выоровало, портило вещи и пугало нас всех. Я не собираюсь оставлять ее себе. В конце концов, у нас имеется кухонная кошка. Она отлично ловит мышей и знает свое место. Я ее никогда не видели за пределами кухни и кладовых. А это... Это... Я оплачу ей жетон, разумеется, только умоляю, выкиньте ее где-нибудь в городе. Но в городе она погибнет, — тихо сказал ведьмак, прижимая к себе куртку, из которой кошка даже не пыталась выбраться, только крутила черной и гладкой, словно смазанной маслом головой. Бродячие кошки долго не живут, а она еще котенок. — Воровать у нее соображения хватало, — отрезала мадам. Кошка, которая ворует, порочно по своей натуре. Из нее никогда не выйдет приличного домашнего животного. Гербатермейстер, не могу выразить, как я вам благодарна. Моя тревога улеглась. В нашем уютном гостеприимном доме нет никакой нечисти. Благодарите Гера Есенинского. Сухо посоветовал Вида. Этого он поймал у вашего шумного духа. И прошу прощения за зеркало. Я возмещу убытки, которые вы понесли из-за моей неловкости. Теперь, если у вас больше нет жалоб по моей части, позвольте отклониться. Да, да, конечно. Моя глубокая благодарность Герстенислав. Выдохнула мадам, прижимая руки к груди. Только осторожнее, прошу, не упустите. Это гадкое животное. Может быть, верить кухарке и дать вам какой-нибудь мешок? А корзины с крышкой не найдется? осведомился ведьмак, видо заметил, что на мадам Луизу он смотрит без прежней веселой любезности. Я потом верну. О, конечно, обрадовалась мадам. Я сейчас же распоряжусь. Герр Поттермейстер, может быть, еще чашку кофе? Или останетесь на ужин? Вы наверняка очень устали, а после ужина я веду заложить экипаж. Благодарю, не стоит. Мы с Герром Есенинским с удовольствием пройдемся. Видя, глянул на запястье, где уже распухали глубокие царапины, и подумал, что совет ведьмака имел смысл, но задерживаться ради мытья рук не хотелось, как и ужинать в компании мадам Луизы. А ведь голоден он уже был так, что начинало потихоньку мутить. Неважно, докапитула потерпит. День сегодня просто бесконечный, но должен ведь он когда-то закончиться. и желательно чем-то более приятным, чем начался и продолжился. Корзину им выдали большую с крышкой, которую московид для надежности перевязал сверху веревкой. Кошка в корзине притихла, но даже в этом молчании чудилась недоброе мрачность. И видо бы ничуть не удивился, узнав, что она строит планы освобождения и мести. Между прочим, в капитуле имеются мыши, заметил Ведьмак притворно равнодушным тоном, когда они вышли из заведения мадам Луизы и прошли несколько десятков шагов. Нет, у нас мышей и быть не может, уязвленно буркнул Вида. Фрау Марта регулярно раскладывает отраву, купленную у аптекаря. Я у вас в камере сидел, напомнил Есенинский, и мышей за стенкой лично слышал, причем даже не одну. Вы их через стенку посчитали? Вида сам понимал, что ведет себя глупо и по-детски, но дурное настроение толкало на язвительности. «Если так уверены, что мышь была не одна, у меня идеальный слух и музыкальное образование», также невозмутимо ответил московит. «Они пищали в разных тональностях». Помолчал и с непререкаемой уверенностью добавил. «В ля-миноре, ре-мажоре и, возможно, в ми-миноре, но за последнее уже не поручусь». На это Вида просто не нашелся, что ответить. У него даже возникло подозрение, что Ясенецкий утонченно издевается. Но ведьмак тут же на него покосился и добавил просительным тоном. Ну правда, оставьте ее в капитуле. Бедняга и так натерпелась. Не от хорошей жизни она воровала и пряталась. А если так долго не попадалась, то наверняка умная. Вида невольно вспомнил мальчишку-трубочиста, пойманного мейстером Фальком. Наставник точно также объяснил, почему не передал паршивца полицейскому управлению для должного наказания, а отправил в семинарию ордена, мол, слишком умен и даже талантлив, если для его поимки потребовался целый обермейстер. Было неприятно осознавать, что наставник, которого видо всем сердцем почитал и уважал, мог взглянуть на обстоятельства точно так же, как и этот штоб его. Пусть речь и шла о звере, а не о человеке. Я поговорю с фрау Мартой, отозвался он немного помолчав. Если она сочтет возможным, пусть это животное остается. В конце концов, если отрава не имеет должного действия с мышами, следует бороться иначе. Но если кошка продолжит вести себя так же, как у мадам Луизы, я постараюсь за ней присматривать. торжественно заверил его ведьмак. Не могу обещать, что она сразу перестанет воровать, от привычек голодного детства быстро не отказываются. Но считать, что кошка может быть порочно по натуре, это как-то слишком. Он фыркнул, явно вспомнив мадам Луизу, и видо про себя с ним согласился. Уж не содержательницы борделей рассуждать о порочности. Они прошли городскую площадь, с которой давно разошлись люди. Ивида бросил взгляд на башенные часы. Вистенштадт окутывали золотые летние сумерки. А стрелки неумолимо близились к семи вечера. Интересно, что сегодня на ужин? В желудке неприлично забурчало. Ивида пожалел, что не съел пирожное. Возможно, тогда и голова сейчас не кружилась бы. Просто позор, что плоть имеет такую власть над человеком. «Знаете, Герр Ясенецкий», — заметил он, пытаясь отвлечься от голода, — «учитывая причины вашего нынешнего положения, я бы скорее ожидал от вас настороженного отношения к кошкам». «Позвольте напомнить, Герр Паттермейстер», — невозмутимо откликнулся тот, «всего несколько часов назад вам принесли кофе с таким дополнением, которое у другого человека могло бы надолго вызвать отвращение, если вообще не навсегда». Значит ли это, что вы перестанете пить кофе? Вовсе нет, запротестовал Вида. Вот уж настоящий ведьмак, так вывернуть вполне объяснимое удивление. Я вас понял, Герви Синецкий, и прошу поверить, что не имел целью задеть вас. Я всего лишь хочу выяснить, каково направление ваших сил, и в этом свете подобная любовь к животным может значить, что вы ведьмак бестиарий. Просто удивляюсь вашей приязни к любым божьим тварям. Вот, к примеру, вы говорили, что держали крыс. Могу я узнать, зачем? Они что-то делали? Конечно, просиял Есенинский, так, словно ему было чрезвычайно приятно об этом вспоминать. Они выпрашивали еду. Так, Веда почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а в вечернем воздухе словно повеяло запахом близкой разгадки. Вы. Выпускали их на охоту, они выпрашивали еду и приносили ее вам. Лицо ведьмака стало точь в точь таким, как это бывает, когда отменно воспитанный человек слышит откровенную и немыслимо смешную глупость, и при этом очень старается не разхохотаться. Нет, проговорил он несколько сдавленным голосом. Они выпрашивали ее у меня. Это просто очень забавно выглядит. Крыса встает на задние лапки и протягивает передние, а когда получает лакомый кусочек, то радостно бежит его прятать. Могут прямо из тарелки стащить, когда их на руки берешь. Ну, правда, забавно. Видо почувствовал, как жар бросается в щеки и даже уши. Каким же болваном он сейчас выглядит. И даже обидится, кроме себя, не на кого. «Понимаю», — процедил он, — «ваши...» Домашние разделяли ваши пристрастия. Почему именно крысы? Собаку тоже можно научить трюкам, а выглядит она приятнее. Мои крысы отлично выглядели. Обиженно заявил Синецкий. Я же говорил, что держал не диких, а породистых. У меня были фаззы. Это лысые крысы с кучерявыми усами. То есть не совсем лысые, а такие в золотистом пушке. Подобный окрас называется фавным. Зимой, пока еще не начинали хорошо топить, они мерзли. Приходилось надевать на них вязаную одежду с капюшоном. Точно издевается, безнадежно подумал Вида. Крысы, лысые крысы с кучерявыми усами, одетые с капюшонами, стоят на задних лапах и просят еду как нищие на паперти. Или воруют со столов и никто не возмущается этому, не травит их и не бросает обнаглевших тварей кошкам. Бред или издевательство? Боюсь, у меня недостаточно хорошее воображение, чтобы это представить, признался он. Но я вам верю, разумеется. В сочетании со всем остальным выглядит особенно убедительно. Они уже подходили к воротам капитула, когда ведьмак снова встрепенулся. Герр Поттермейстер, а нельзя ли одолжить где-нибудь учебник по истории? попросил он и географическую карту. Похоже, наши миры отличаются в некоторых важных деталях. И мне хотелось бы лучше представлять, что здесь происходит. Разумеется, можно. Эта просьба понятная и логичная, вида даже обрадовала. Тем более, что выполнить ее было несложно. В капитуле вряд ли найдется что-то подобное, но я распоряжусь. Вам отыщут все нужное в городе и привезут незамедлительно. Вот просто возьму-то и отыщут? Чему ты удивился, ведьмак? Книги и карты дорогие, как я понимаю. Да и побегать в поисках придется, если я попрошу. В свою очередь удивился Вида. Конечно, как иначе? Предположение, что кто-то в Вестенштатсе может не исполнить просьбу орденского патермейстера, к тому же из рода Маргинштернов, звучало странно и нелепо. Сколько же еще Есинецкому следует узнать о мире, где он оказался? Успеет ли он это сделать? Иногда у задачи нет правильного ответа. Вспомнил Вида слова ведьмака, и каждый сам решает, в чем именно хочет быть неправ.